Италия, провинция Казерта, город Казальди-Принципе. Самолет компании Люфтганза вот уже третий час кружил над аэропортом Фьюмичино в городе Неаполе. Воздушное судно должно было приземлиться в три часа дня, однако ни с первой, ни со второй попытки это сделать не удалось. Заклинило одно из шасси, из-за чего самолету пришлось идти на очередной круг, третий по счету. Миниатюрного вида стюардесса вновь вышла в салон к пассажирам и, сияя ослепительной улыбкой, произнесла две короткие речи на итальянском и английском языках, где принесла всем извинения от лица экипажа и заверила, что через несколько минут самолет благополучно приземлится. «Не расстегивайте, пожалуйста, ремни безопасности», — закончила свою речь стюардесса и удалилась за шторку, отделявшую салон от служебной части лайнера. Проводив ее взглядом, майор ФСБ Станислав Геннадьевич Корецкий услышал, как пожилая дама-итальянка, сидевшая рядом с ним, начала вслух молиться, воздев очи вверх. А на противоположной стороне лайнера у иллюминатора вдруг заплакала девочка-школьница, напуганная чьей-то неосмотрительной репликой о том, что самолету грозит катастрофа. Корецкий поймал себя на мысли, что ему не столько страшно, сколько обидно. Для него бойца отряда специального назначения «Альфа», Центра специального назначения ФСБ России, позывной «Кора», который побывал во многих горячих точках и не раз смотрел смерти в лицо, было обидно умереть таким вот нелепым способом, разбившись в банальной авиакатастрофе. Он свою смерть всегда представлял несколько иначе. Скорее всего, в каком-нибудь кровопролитном бою, в лучшем случае в собственной постели, в окружении многочисленной родни. А тут ни того, ни другого, всего лишь удар о бетонку, и твое всего лишь 5 минут назад сильное и натренированное тело в секунду превращается в кровавое месиво или обгоревший кусок мяса. В памяти Корецкого всплыл случай про одного известного каратиста, который был победителем во многих соревнованиях, уложившим на татами не один десяток сильных соперников. Он возвращался домой на метро, заснул и был зарезан во сне грабителем, позарившимся на его спортивную сумку, в которой кроме кимоно ничего больше не лежало. «Здесь, конечно, не метро, но смерть не менее нелепая», – подумал Корецкий, наблюдая в окно за тем, как самолет пошел уже на третий круг. «Жаль, что подведу своих товарищей, которым результаты моей поездки нужны, как воздух». Под товарищами имелся в виду и генерал контрразведки Федор Иванович Кондратьев, который вчера, встречаясь с Корецким, долго вводил его в суд дела по поводу этой итальянской поездки. Целью ее было разыскать в городе Казальди-Принципе бывшую журналистку газеты «Эспрессо» Стефанию Моретти, ставшую теперь Манчини, и попытаться разузнать у нее подробности похищения дочери американского сенатора летом 2000 года. Нас интересуют любые подробности этого таинственного дела, которые способны вывести нас на сотрудника ЦРУ Саймона Янга. До сих пор звучала в ушах Корецкого ключевая фраза из уст Кондратьева. О том, почему именно его, Корецкого, отправили в эту поездку, особых размышлений у него не было. Тут все было понятно. До Альфы он некоторое время работал в западноевропейском отделе на итальянском направлении поскольку в свое время закончил Институт иностранных языков, специализируясь именно на итальянском языке. А поскольку эта поездка только на первый взгляд выглядела легкой прогулкой, ну что такое встретиться с симпатичной итальянкой и раскрутить ее на откровенность? А на самом деле могла таить в себе массу опасностей, ведь речь шла о тайной деятельности ЦРУ в Западной Европе, сопряженной не с чем-нибудь, а с физическими ликвидациями. Лучшей кандидатуры, чем победитель многих соревнований среди бойцов спецназа Станислав Корецкий, придумать было сложно. Трудно было предположить другое, что самолет с лучшим спецназовцем окажется в гибельной ситуации всего в 100 метрах от места своего приземления. Видимо, надо было лететь прямым рейсом до Рима, а оттуда автостопом до Неаполя, а не спаренным рейсом через Берлин – прислушиваясь к словам молитвы, слетавшим с уст его соседки, размышлял Корецкий. В таком случае шансов долететь было бы больше. Когда самолет заканчивал третий круг, внутри салона прекратились всякие вздохи и всхлипы, как будто пассажиры окончательно смирились со своей незавидной участью. И в этой звенящей тишине сознание Корецкого внезапно пронзило ясная мысль, что все завершится благополучно что новой попытки зайти на посадку больше не будет. «Бог любит Троицу», — вспомнилось ему в это мгновение. Так и получилось. После третьего захода злополучное шасси все-таки раскрылось, после чего самолет плавно спланировал на бетонку. А спустя несколько минут пассажиры уже сбегали по трапу на землю, все еще не веря в свое счастливое спасение. В течение следующего часа Корецкий благополучно прошел паспортный контроль, в Италию он прибыл как представитель российского генконсульства, получил багаж и отправился в пункт проката автомобилей при аэропорте, где на его легендированное имя, Леонид Сергеевич Ветров, был зарезервирован серебристый Citroën. Заказ оформили его коллеги из римской резидентуры. Они же установили и точный адрес бывшей журналистки Стефании Моретти, проживавшей вместе со своим мужем Энрико Манчини, в городке Казальди-Принципе, в провинции Казерта. Дорогу туда Корецкий изучил еще в Москве, поэтому, усаживаясь за руль, ни о чем не волновался. После того, что он пережил в небе над Неаполем, любые следующие передряги должны были ему казаться забавным приключением. Как же он ошибался! Добравшись до места назначения, Корецкий достаточно легко нашел нужный ему домик на окраине городка. Это было частное двухэтажное владение под черепичной крышей, огороженное чугунной оградой. Вечерело, поэтому на тихой улочке не было ни души, а на стоянке возле нужного дома застыли два автомобиля Mercedes черного цвета» и «Красный Опель». За рулем никого не было, из-за чего Корецкий предположил, что обе машины могли принадлежать хозяевам дома, и, значит, они должны быть на месте. Согласно досье, которое он изучил в Москве, Стефания жила в частном доме со своим супругом. Подойдя к воротам, Корецкий обратил внимание, что дверца слегка приоткрыта. Видимо, автоматическая пружина не работала, поэтому дверцу надо было закрывать вручную. Однако гость не спешил переступать порог, а как законопослушный гражданин, нажал на кнопку домофона, установленного здесь же на кирпичной боковине дверцы. Но в доме на сигнал вызова никто не откликнулся, хотя в одном из окон первого этажа горел свет. Нажав кнопку еще раз, Корецкий внезапно заметил, как в окне той самой освещенной комнаты шевельнулась занавеска. Но тот, кто привел ее в движение, почему-то не спешил навстречу нежданному гостю. Когда после третьего звонка в доме никто не откликнулся, Корецкий огляделся окрест. На улице по-прежнему не было ни души. Обратиться с вопросом по поводу семейства Манчини было некому. Между тем, подавшая признаки жизни занавеска, влекла к себе как магнитом, и Корецкий рискнул переступить порог калитки. Пройдя по широкой тропинке, по обе стороны, от которой росли голые кусты роз, он поднялся на ступеньки дома и постучал в дверь. Как и калитка, она оказалась открытой. Толкнув ее, гость вошел в прихожую, и первое, что он увидел – приоткрытую дверь в боковую комнату, где шевельнулась занавеска. Именно туда гость и решил войти, но едва он это сделал, как его левый висок ощутил прикосновение чего-то холодного. Чутье матерого спецназовца сразу определило происхождение этого прикосновения. Это было не что иное, как дуло пистолета. «Кто ты такой?» – вопрос принадлежал мужчине, приставившему дуло пистолета к виску Корецкого. «Мне надо видеть Донну Стефанию Манчини», стараясь сохранять спокойствие, ответил гость. «Смотри!» И легким движением дула незнакомец повернул голову гостя в противоположную сторону. То, что майор увидел там, развеяло его последние сомнения. В доме творилось преступление. В правой половине комнаты стояли трое молодых мужчин, один из которых одной рукой удерживал женщину, Ладонью другой зажимал ей рот, чтобы она не кричала. Встретившись с ней взглядом, Корецкий увидел в ее глазах то же самое выражение, что было несколько часов назад в глазах его соседки по самолету, читавшей молитву. В них застыл ужас смерти. Опустив взгляд вниз, Корецкий увидел то, что ввергло женщину в это состояние. Там лежал мужчина в домашнем халате и с простреленной головой. Судя по всему, это был супруг Стефании, сеньор Энрико, застреленный нежданными визитерами. Не было никаких сомнений, что такая же участь должна была ожидать и хозяйку дома, да и самого Корецкого, который по-прежнему ощущал на своем теле дуло пистолета, только теперь оно упиралось ему в затылок. Собственно, подобная смерть входила в расклады спецназовца, как вполне естественная для его опасной профессии. Но после того, как он всего лишь пару часов назад счастливо избежал гибели в авиакатастрофе, умирать даже самой героической смертью ему не хотелось. Короче, расхожую поговорку «Веди Наполи Эпой Муори» «Увидеть Неаполь и умереть» притворять в жизни ему вовсе не улыбалось. Из чего явствовало, что действовать надо было как можно решительнее, без всяких сантиментов. О том, чтобы договориться с этими людьми по-хорошему, и речи быть не могло. Вкусив крови, они вряд ли бы оставили в живых свидетелей. Первым делом Корецкому следовало нейтрализовать того, что держал его на мушке. На это потребовалось несколько секунд. Поскольку незнакомец стоял к майору не вплотную, оставляя зазор для вытянутой руки с пистолетом, спецназовец решил воспользоваться этим фактором. Молниеносный разворот левым плечом – и удар ребром ладони по руке с пистолетом сместил дуло в сторону. Раздался выстрел, но пуля угодила в стену. Следующим движением Корецкий схватил голову противника обеими руками и резким движением свернул ему шею. Схватив с пола пистолет, Корецкий повернулся лицом к мужчинам, готовый взять их на мушку. Однако те несколько секунд, которые он потратил на первого противника, Лишили его шанса уладить это дело без дальнейшего кровопролития. Ближайший из мужчин бросился вперед и буквально всей тяжестью тела обрушился на Корецкого. И тот, падая на спину, инстинктивно нажал на курок. Пуля пробила грудь нападавшего. От удара опол, рука стрелявшего разжалась, и он выронил пистолет, который отскочил под кровать. Искать его там не было времени. Поэтому Корецкий одним движением сбросил с себя обмякшее тело и вскочил на ноги. И тут же едва не попал под удар охотничьего тесака, зажатого в руке третьего нападавшего. Уклонившись от удара, Корецкий сместился к стене, где сиротливо висела книжная полка. Книг на ней стояло немного, однако Корецкому хватило и одной. Схватив ее в руки, он виртуозно использовал книгу в качестве блокирующего удара тесака предмета – а затем и вовсе как дополнительное средство для нанесения собственных ударов. Один из них пришелся нападавшему точно в голову, после чего он на несколько секунд потерял ориентацию, чем и воспользовался Корецкий. Отбросив книгу, он одним коротким движением перенаправил руку с клинком в грудь самого нападавшего, вбив лезвие почти по самую рукоятку. С четвертым противником пришлось повозиться дольше всего – Он оказался куда более крепким орешком. Отбросив женщину в дальний угол, он набросился на Корецкого, комбинируя удары из разных стилей восточных единоборств. Было видно, что он часто ходит в спортзал и старается держать себя в тонусе. Поэтому Корецкий в течение некоторого времени защищался, а попутно изучал манеру ведения боя противником. А тот входил во все больший раж, уверенный, что его натиск ошеломил гостя и теперь надо сделать еще усилие, чтобы окончательно его сломить. Именно этого и ждал Корецкий. Отступив к окну, он перешел в атаку, провел серию молниеносных ударов в корпус противника, после чего перехватил его ударную правую руку, резким движением сломал ее в локте, затем ударил ногой по колену, и когда враг согнулся, следующим ударом в спину буквально впечатал его в оконную раму. Раздался звон разбитого стекла, и мужчина, захрипев, мгновенно обвис. Нижний край стекла, будто бритва, перерезал ему горло. Окинув взглядом поле боя и убедившись, что ни один из его противников не подает признаков жизни, Корецкий подошел к хозяйке дома, которая уже пришла в себя и теперь стонала, держась за затылок. Подняв ее с пола и усадив на кровать, спаситель задал ей всего лишь один вопрос – «Донна Стефания, кто эти люди?» Ответ последовал короткий, но вполне определенный. Каморра. Корецкий был прекрасно осведомлен о том, что Неаполь – родина не только пиццы и Софи Лорен, но также мафии под названием Каморра. Однако он даже не мог себе вообразить, отправляясь в эти благословенные края, что его жизненные пути могут пересечься с этой могущественной криминальной организацией. А когда это произошло, он понял – что спасти их теперь может только одно – скорейшее бегство. Но покинули они дом не сразу. Придя в себя, хозяйка задала своему спасителю вполне естественный вопрос. «Кто вы?» «Я ваш друг. Разве вы этого еще не поняли?» Вопросом на вопрос ответил Корецкий. «Судя по вашему акценту, вы не итальянец». «Угадали. Я из России. Прилетел два часа назад. Но давайте оставим объяснение на потом». Сейчас нам важно как можно быстрее покинуть этот дом. Вполне вероятно, что коллеги этих громил могут приехать сюда в любую минуту. В подтверждение этих слов мобильный телефон одного из поверженных мафиози, лежащий в кармане его пиджака, разразился громкой мелодией. Это была знаменитая некогда песня «Иль темпа сенева» в исполнении Андриана Челентана. Мысленно воздав похвалу отменному музыкальному вкусу мафиози, Корецкий вновь обратился к хозяйке. «Донна Стефания, у вас есть несколько минут на то, чтобы собрать в дорогу все необходимое. И главное, не забудьте прихватить документы». Пока женщина собирала в кожаную сумочку нужные вещи, Корецкий тоже не сидел сложа руки. Он достал из-под кровати пистолет и, используя угол простыни, торчавший из-под одеяла, тщательно протер рукоятку оружия, уничтожая свои отпечатки. Затем он окинул взглядом поле недавней битвы, чтобы убедиться в том, что все его враги мертвы. На первый взгляд все так и выглядело, никто из них не подавал признаков жизни. Обычно в таких ситуациях полагалось зачищать поле боя, добивать контрольными выстрелами в голову поверженных врагов, чтобы быть уверенным в том, что никто из них точно никогда уже не заговорит. Но здесь была иная ситуация, рядом была женщина, которая еще не отошла от шока. «Начни, Корецкий, у нее на глазах свою зачистку», это могло привести хозяйку к новому обморку, а то и вовсе к истерике. А времени было в обрез, поэтому пришлось довольствоваться только визуальной констатацией смерти врагов. Когда спортивная сумка оказалась заполненной, хозяйка и ее спаситель покинули дом. Еще через минуту они сели в Ситроен и благополучно выехали со стоянки. А еще спустя пару минут Корецкий задал женщине вопрос – который давно висел у него на кончике языка. «Если не секрет, чем ваш муж насолил Каморре?» Женщине понадобилось несколько секунд, чтобы справиться с нахлынувшими на нее ужасными воспоминаниями, после чего она, наконец, ответила. «Это все из-за проклятого мусора. Энрико владеет фирмой по его утилизации, а этот бизнес находится под протекцией Коморры. Она препятствует модернизации бизнеса, опасаясь потерять контроль над многочисленными свалками. Поэтому в нашей провинции сложилась тяжелая ситуация, настоящий мусорный кризис. А когда государство решило взять эту ситуацию под контроль, дальше можете не продолжать, прервал рассказ своей попутчицы Корецкий, который после всего случившегося прекрасно понимал, что времени на долгие объяснения у них попросту нет. Ваш муж, судя по всему, «Был включен в эту программу по модернизации мусорной отрасли, за что и угодил под прицел Каморры. Я прав?» Взглянув в зеркальце, Корецкий увидел, как на глазах женщины вновь заблестели слезы. «Я предупреждала мужа об опасности, но он ничего не слушал». Губы женщины предательски задрожали. Он ездил в Рим, где встречался с влиятельными людьми из правительства и был уверен в их поддержке, но все в итоге закончилось трагедией. Как видно, супруг не учел ваш собственный опыт. В каком смысле? Я имею в виду ваш внезапный уход из журналистики 10 лет назад. Откуда вы об этом знаете?» Скорбное выражение на лице попутчицы сменилось удивленным. «Поскольку именно эта причина и привела меня в Италию, то о вас, Донна Стефания, я знаю достаточно много, но об этом мы поговорим чуть позже. А пока подскажите мне, где у вас ближайшая заправка». Нам надо залить полный бак бензина, чтобы быть уверенными в том, что мы сможем уйти от любой погони. А то, что нас будут искать, лично у меня сомнений не вызывает, или вы думаете иначе. Судя по тому, как на него посмотрела собеседница, Корецкий понял, что она с ним согласна. Ближайшая заправка в нескольких десятках километров отсюда, по дороге к Вилла Литерна. Но куда мы направимся потом? Я полагаю, что после всего случившегося Оставаться в этом городе вам опасно. Убрав вашего мужа, Каморра обязательно захочет разделаться и с вами, как со свидетельницей. Собственно, именно это и должно было произойти, если бы не мой неожиданный визит. У вас есть к кому обратиться за помощью? Разве что в Риме, там у меня много знакомых по прежней работе. Это хорошая идея, поскольку именно в Риме находится посольство моей страны, на которое я могу рассчитывать». После этого в разговоре возникла пауза, которую очень скоро нарушила Стефания, задав своему попутчику вопрос, который ее, судя по всему, продолжал мучить. «И все же, откуда вы знаете про мою римскую Одиссею?» «Я вижу, вам трудно справиться со своим любопытством». «Естественно, поскольку я не только женщина, но еще и журналист. Насколько я помню, бывший. В этой профессии бывших не бывает». Сказано это было таким тоном, что Корецкий понял – лучше открыться женщине сейчас, чем откладывать это дело на потом. «Донна Стефания, как вы думаете, смог бы обычный человек справиться сразу с четырьмя громилами из Коморры? «Думаю, вряд ли. Но что вы хотите этим сказать?» «Я служу в ведомстве, которое занимается делами весьма специфического характера. Короче, я из той самой организации, которая раньше называлась КГБ». Поймав в переднем зеркале еще один удивленный взгляд своей попутчицы, Корецкий улыбнулся. Правда, теперь это учреждение носит другую аббревиатуру – ФСБ. И чем же я могла заинтересовать столь влиятельное ведомство? Мы знаем, что 10 лет назад вы проводили журналистское расследование относительно гибели дочери одного американского сенатора. По нашим данным, вы обнаружили сенсационные данные об этом преступлении, которые нас заинтересовали в свете нашей работы против американцев. Именно чтобы узнать детали вашего расследования, я и прилетел в Италию. Но почему вы решили, что я соглашусь поведать вам эти подробности? Люди, которые отправляли меня сюда, действительно сомневались в успехе этого мероприятия. Шансы были 50 на 50. Что касается моих собственных мыслей на этот счет, то я рассчитывал либо обаять вас, Либо возвать к вашей совести. Даже учитывая то, что вас тогда кто-то здорово напугал, из-за чего вы сбежали из Рима в эту глушь, вы наверняка до сих пор мучаетесь тем, что дело о гибели этой несчастной молодой американки так и осталось нераскрытым. И ее убитые горем родители даже не знают, где покоится тело их дочери. Кстати, у вас самой нет детей? После серьезной операции, перенесенной еще в детстве, я просто не могу их иметь. Извините, если причинил вам боль своим вопросом. Не извиняйтесь, я давно свыклась со своей бездетностью. К тому же в этом сумасшедшем и жестоком мире, в котором мы живем, непонятно, кто кому должен сочувствовать, имеющие детей бездетным или наоборот. Согласен, у меня у самого есть взрослая дочь, и я каждый раз боюсь за нее, когда она долго мне не звонит, в такие минуты в голову почему-то приходят самые нехорошие мысли. Вы, наверное, слышали, что у нас в России дела с преступностью тоже обстоят не самым лучшим образом. Хотя во времена существования КГБ, которым у вас здесь пугают детей, ситуация в этом плане была гораздо спокойнее. Зато у вас в России нет коморры, которая здесь считается самой жестокой мафией. К вашему сведению, самый одиозный мафиози в мире родом отсюда, из компании «Близнеаполя». Я имею в виду Алькапоны. Здесь же родился и писатель Роберто Савиано, который несколько лет назад написал роман «Каморра» и теперь вынужден жить под постоянной охраной. Коморра заочно приговорила его к смерти. «Судя по всему, в этот список неугодных мафии людей суждено было угодить и нам с вами», сделал невеселый вывод Карецкий. «И во всем этом я вижу исключительно свою вину», — огорошила его своим выводом попутчица. Заметив в глазах собеседника немой вопрос, женщина поспешила внести ясность в свои слова. «Разного рода неприятности притягиваются ко мне как магнитом. Из-за них я сначала вынуждена была бежать из Рима, а теперь вот бегу отсюда. Так что зря вы со мной связались». В таких случаях мудрые люди обычно говорят От судьбы не уйдешь. В разговоре вновь возникла короткая пауза. Прервала ее снова попутчица Корецкого. Вы знаете мое имя, но ваше я до сих пор не услышала. Называйте меня Коротко, Лео, ответил Корецкий, имевший при себе паспорт на имя Леонида Сергеевича Ветрова. Так что же именно интересует вас Лео в деле о пропавшей сенаторской дочке? Вновь вернула разговор в прежнее русло попутчица. «Я предлагаю повременить с этим, поскольку разговор предстоит обстоятельный, а за рулем это делать не слишком удобно». Сказав это, Корецкий поймал в зеркальце неудивленный, а скорее любопытный взгляд своей собеседницы. В этот миг он понял, что сумел окончательно расположить к себе эту красивую итальянку. Впрочем, после того, из какой передряги он ее вытащил, трудно было рассчитывать на иную реакцию с ее стороны. «Возле заправки есть небольшое кафе, где мы могли бы спокойно побеседовать», — сообщила Стефания. «Думаю, эту беседу нам придется отложить на более позднее время. Главное сейчас, как можно дальше оторваться от возможного преследования. Полагаете, нас уже ищут?» «В подобного рода ситуациях я предпочитаю исходить из худшего». Говоря так, Корецкий даже не подозревал о том, как близко он находится к истине и что их предстоящий путь до столицы Италии будет представлять собой далеко не самое безопасное путешествие.